«Дженаро придет не один, его приведет Энсо. С ними будет еще один человек, который умирает от желания тебя увидеть. Он ужасно огорчится, если ты уедешь, так с ним и не поговорив». Этим человеком оказался Антония Капуччо, парень, с которым я встречалась, когда мы были подростками. После убийства матери Салара срочно вызвали его из Германии.